Четверо портных, мастер одиночка, угрюмый рак шептала, серый дятел с хохолком, Большой жук рогач и мышь Лизетта, шили из старых девочкиных платьев красивый мальчишский костюм, шептала, кроил, дятел клювом протыкал дырки и шил, рогач задними ногами сучил нитки, Лизетта их перегрызала.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 Ребенка, может, еще не освоил, она сразу чернильницу хватается, а кабель, небось, гоняет за птицами, ему ничего. Летучая мышь опять пискнула. Дождись ночи, муратино, я тебя поведу в страну дураков. Там ждут тебя друзья, кот и лиса, счастье и веселье. Жди ночи.